Студия «Ардис» представляет. Леонид Млечин. «Степан Бандера и судьба Украины». Читает Петр Энтис. От автора. Каждый год 1 января на Западной Украине отмечают день рождения вождя Организации украинских националистов Степана Андреевича Бандеры. Приезжаешь во Львов – административный и культурный центр Западной Украины, и, если внимательно присмотришься, то понимаешь, что оказался в иной историко-духовной реальности. Львов — это улицы, названные в честь вождей организации украинских националистов и бойцов украинской повстанческой армии, сражавшихся против советских войск. Это охраняемый милицией памятник Бандере и дома с барельефами политиков, которые во время Второй мировой войны служили немецкой оккупационной администрации. Здесь они почитаемые люди, а для нас преступники, которые и за давностью лет не подлежат ни прощению, ни реабилитации. Львов – это памятник евреям, которых убили немцы при деятельном участии местных националистов. Львов – Это крест жертвам Голодного Мора и камень на том месте, где обещают воздвигнуть памятник жертвам коммунистического террора. Львов — это рынки, где торгуют вперемешку советскими орденами, железными крестами вермахта, наградами организации украинских националистов и украинской повстанческой армии. И все это рядом и словно на равных. Беда в том, что в замкнувшейся в себе Галиции национальную идею оседлали фанатики и радикалы, такие как Степан Бандера. В этом узком провинциальном мирке развелась националистическая шизофрения, которая как яд разрушала умы. В последние годы рассекречен огромный массив документов. Открывшаяся картина ошеломляет и позволяет осознать события недавнего прошлого, которое в немалой степени определяет день сегодняшний.